Глава пятая. В тот вечер я еще ничего точно не решила. Но потом, разумеется, осталась с Томасом. Надо испытать в жизни много потерь, прежде чем ты рискнешь отказаться от того, что имеешь. Особенно если то, что ты имеешь, стало исполнением давней мечты, замешанной на упрямстве. Затем ты постепенно снижаешь планку. Соглашаешься довольствоваться меньшим по сравнению с тем, чего хотела достичь или вроде бы достигла. На каждом этапе своей жизни мы идем на уступки, закрываем глаза на неудачи и отказываемся от чрезмерных претензий. Ну и ладно, иначе и быть не могло, утешаем мы себя. Ведь остается тоже немало, даже вполне достаточно. К тому же можно сделать хорошую мину при плохой игре, поскольку куда хуже остаться вообще ни с чем, с пустыми руками. Когда мы узнаем о супружеской измене, именно так, без особых фантазий, это обычно называют в разговоре. Сначала нам трудно сдержать гнев, и хочется пинками выгнать изменника из дому, захлопнув за ним дверь. Есть люди очень гордые, или, пожалуй, очень высокоморальные и очень правильные, которые никогда не пойдут на уступки. Но большинство после вспышки негодования начинают склоняться к мысли, что грех-то был вроде как простительный, легкомысленная выходка, пустая прихоть, желание показать себя, временное помутнение рассудка, и ничем серьезным законной жене это не грозит коль скоро никто не посягает на ее место. Подобная реакция отражает не столько желание сохранить то, чего мы добились и что нам все еще принадлежит, то есть страх пустоты и банальную лень начинать все заново, сколько явную выгоду, скрытую в новой ситуации, так как муж-предатель отныне будет чувствовать себя твоим должником, Если ты сохранишь ваш союз и простишь этот грех, то всегда сможешь напомнить ему про свою душевную рану, пусть лишь взглядом или резким жестом, или учащенным дыханием, или молчанием, особенно если молчание вдруг повиснет якобы без видимой причины, и тогда он подумает, чего это она не отвечает, почему ничего не говорит, почему не поднимает глаз, Не бойся, опять вспомнила ту историю. Нет, в моем случае все было иначе. Возможные измены Томаса объяснялись бы служебной необходимостью, даже борьбой за спасение собственной жизни. И могли бы, пожалуй, восприниматься как поцелуи и постельные сцены, которые приходится разыгрывать актерам. Короче, были бы чистым притворством. Ведь в тот момент, когда режиссер говорит снято, эти актеры и актрисы расходятся и ведут себя так, словно между ними не было и намека на близость. Или близость была телесной, но не душевной, поскольку постель ⁇ одна из немногих сфер, где можно оставаться чужими друг другу. Томас, разумеется, исполнял свои роли без участия режиссера, операторов и съемочной группы без каких бы то ни было свидетелей и не слышал команды закончить съемку. Наоборот, все должно было выглядеть искренним и естественным, особенно в глазах женщины, которая влюбилась в него до безумия. Настолько, что рассказала лишнее, хотя не должна была вообще ничего рассказывать тому, кто мог погубить ее, то есть замаскированному врагу. Лицедею, шпиону. Рассказала, чтобы показать свою осведомленность и полезность, чтобы похвастаться, чтобы отблагодарить, сообщив важную дату или важное имя. В любовных историях дело никогда не обходится без небольшого хвастовства. Каждый старается набить себе цену. В любовных историях и вообще много значат разговоры. Любовники говорят без умолку, Словно это самый щедрый из всех вообразимых даров — утолить любопытство и поделиться информацией, иногда не слишком интересный, Но это дары напрасные, потому что большинство людей тотчас забывают, откуда получили нужные сведения, и не чувствуют ни благодарности, ни восхищения тем, кто эти сведения преподнес. Вскоре им и вовсе начинает казаться, будто они до всего докопались своими силами, и не стоит вспоминать ни об источнике, ни о способе воздействия на него. Однажды и я попыталась получить от Томаса такого рода скромный подарок. Зная, что прямые вопросы мне запрещены, я пошла окольным путем, чтобы наш разговор не мог скомпрометировать мужа. Раз тебе приходится, проводя операцию, выдавать себя за другого человека. Думаю, иногда ты спишь с какой-нибудь женщиной хотя бы только для того, чтобы что-то из нее вытянуть или втереться к ней в доверие. Так ведь? Признайся честно, я это пойму и упрекать не стану. В общем, поверить мне было бы нетрудно. То есть поверить, что я все пойму, в конце-то концов. В 70-е годы в этом смысле очень многое позволялось. Тогда на многое смотрели сквозь пальцы. Никого нельзя было считать своей собственностью, презирались любые обязательства и любые путы. Если я живу с тобой и воздерживаюсь от связей на стороне, то вовсе не из чувства долга, а лишь по моему собственному хотению. Такова моя воля. Мы люди свободные. И каждый новый день все начинаем заново. Тогда это считалось обычным у многих пар. Хотя часто, заключая брак, оба все таки мечтали о прочном союзе. Кроме того, мы с Томасом с самых юных лет слишком много времени проводили в разлуке, и легко было поддаться соблазну. Он не был первым мужчиной в моей жизни. Как и я не была его первой женщиной. И это стало очевидно, когда мы с ним, наконец, соединились. По-настоящему соединились, что в старину называлось первым исполнением брачных отношений или консумацией. Мы не делились подробностями, не называли ни мест свидания, ни имен, Но оба приняли к сведению, что нечто подобное случилось, было личным делом каждого и другого не касалось. Случилось в прошлом и осталось в прошлом, а значит, в некотором смысле даже перестало быть реальным. К тому же случилось еще до нашей свадьбы. Правда, свадьба, по сути, мало что изменила. Но, может, для меня она значила чуть больше, поскольку я наивно воспринимала ее как некое завоевание. Существует передаваемая из поколения в поколение странная мистика супружества. Против которой почти никто не готов устоять или от нее отмахнуться, как существует и мистика материнства. И это наверняка чувства атовистические. Женщина, которая вышла замуж, или мужчина, который женился, они уже никогда не будут похожи на тех, кто через нечто подобное не прошел. В саму церемонию верить не обязательно. Она может быть совсем простой и выглядеть как формальная процедура, но все равно имеет свой эффект. Для чего, видимо, ее и придумали? Чтобы провести разделительную черту, чтобы было до и после, чтобы придать важность тому, что до того важным не было, чтобы особым образом отметить это событие и придать ему торжественность, чтобы все об этом узнали и общество сей факт признало. Скажем, всегда заранее известно, кто станет новым королем, если, конечно, не отсутствует наследник и не происходят династические споры. И тем не менее, ни один монарх никогда не отменял церемонию коронации. Возможно, вопрос, который я задала Томасу, был для меня важнее, чем я сама поначалу думала. Мы вдвоем сидели под деревьями на террасе ресторана, на бульваре художника Росалиса. Уже кончалось лето, наступил сентябрь. Малыша мы оставили у родителей Томаса. Он посмотрел на меня удивленно и не без досады, что отчасти уже можно было считать ответом. Во всяком случае, именно так я это восприняла. «К чему этот разговор? Мы ведь договорились, что ты не будешь задавать мне лишних вопросов, правда?» «Правда. Но ведь я не спрашиваю ничего конкретного. Не спрашиваю, где ты был и зачем, и с кем. Не спрашиваю, что ты там сделал или не стал делать. Я только хочу знать, бывает ли такое. В общем и целом. По-моему, вполне естественное любопытство. А разве тебе не было бы любопытно, окажись я на твоем месте, случись мне выдавать себя за другую женщину, и вести себя с незнакомыми людьми, так, словно я не замужем и у меня нет ребенка. Согласись, что и тебя мучило бы любопытство, иначе я обижусь. Я попыталась обратить свой вопрос в шутку, поэтому последние слова произнесла с улыбкой. Но шутки не получилось. Он отвел глаза и задумался. Потом занялся своим пивом, потом поставил стакан на стол, Потом опять сделал несколько глотков. Ну зачем тебе это знать? Чтобы при каждом моем отъезде терзаться сомнениями? Воображать, не сплю ли я с другой женщиной, подчиняясь служебным интересам? Ничего из того, что происходит во время моих командировок, тебя касаться не должно. И ты с этим согласилась. Ничего этого для тебя просто-напросто не существует и для меня тоже вроде как не существует. Не существует. Тебе не доводилось слышать про солдат, которые, возвратясь с фронта домой, никогда не вспоминают, что пережили на войне и что им приходилось там делать? Они ни слова не говорят про это. Даже через 50 лет. Даже на смертном одре. Как будто в жизни не участвовали ни в одном бою. У меня ситуация та же. Но с одним отличием. Они сами решают молчать. А у нас нет права выбора. Мы молчать обязаны. До конца своих дней. Иначе нас обвинят в разглашении государственной тайны. Я не шучу, поверь. Снова и снова звучало уже привычное «мы». И он, вне всякого сомнения, чувствовал себя частью целого, или членом особого тайного клуба, и черпал в этом силы. «Но твои личные мотивы мне по-прежнему непонятны», — сказала я. «Вы не только защищаете королевство, по твоему выражению, но и обязаны ото всех это скрывать. Не слишком ли высока цена?» «Ясно, что вся, абсолютно вся ваша работа является classified, то есть секретной». И останется такой до вашей смерти, даже после смерти. Тогда в чем тут выигрыш, кроме хороших денег, на которые мы, полагаю, в основном и живем? Никто никогда не назовет вас героями и даже патриотами не назовет. Все ваши подвиги будут забыты просто потому, что о них никто не узнает. Какими бы глобальными и серьезными ни были бедствия, которые вы предотвратили коль скоро никто про них не узнал. Да, существовала угроза, да, могла случиться беда. И этого боялись, но не более того. Ведь людям свойственно считать напрасными, то есть преувеличенными, не сбывшиеся опасения. Считать их своего рода паранойей, над чем потом можно и посмеяться. Люди, которые в 50-е и 60-е годы строили ядерные бомбоубежища, главным образом в Соединенных Штатах, теперь наверняка потешаются над собой. Не знаю, по-моему, то, что в итоге не происходит, внимания не заслуживает. И то, о чем никто не знает, тоже с еще большим основанием. Пропасть между тем, что происходит, и тем, что не происходит, слишком велика. Поэтому второе теряет всякое значение, и его просто не стоит принимать в расчет. Мы подчиняемся силе фактов, только ими и руководствуемся. Вспомни, что случилось со мной. Если бы кинделаны выполнили свой план, и у меня на глазах погубили Гильерму, наши с тобой жизни были бы разрушены навсегда, и я бы не смогла тебя простить. Скорее всего, я прямо там же лишилась бы рассудка или кинулась бы на кухню, схватила нож и зарезала обоих. Мигели и Мэри Кейт попала бы в тюрьму или, в лучшем случае, в сумасшедший дом. Но дело тогда свелось к угрозе. И я уже, придя в себя, относительно спокойно рассказала тебе про эпизод. Потому что в самом главном ничего для нас не переменилось. Ребенок жив и здоров, будет, надеюсь, нормально расти и развиваться. Может, когда-нибудь я и ему об этом расскажу, в виде занятной истории. И даже не без юмора расскажу о том, какой опасности он однажды подвергся, лежа в своей колыбели. На самом деле отведенная угроза, предотвращенная беда не более чем опасения. А если опасения остаются лишь опасениями, Люди начинают считать их напрасными, то есть преувеличенными, то есть признаком паранойи, едва ли не поводом для шуток, а пастериоре. А если об угрозе мы даже не подозревали, тогда и забывать не о чем. Представь себе, что мятеж Франка был бы подавлен в первые же дни. О нем остался бы короткий комментарий внизу страницы в учебнике истории, как о мелком событии времен республики. А если бы мятежа боялись и о нем ходили слухи, но до дела так бы и не дошло. Никто не узнал бы имен тех, кто разрушил планы мятежников. Так ведь? Имен тех, кто предотвратил гражданскую войну и гибель миллионов. Не было бы погибших, не было бы чудовищных ее последствий. И подавление мятежа никто не воспринял бы как подвиг. Я немного помолчала. Томас тем временем смотрел на меня, ожидая продолжений, удивленный моим неожиданным красноречием. «Судя по твоим словам, и ты тоже принадлежишь к людям такого рода, и всегда будешь принадлежать к числу тех, чьих имен не помнят или не знают». И ты на это согласился. Томас как-то вяло поднял руку вверх, поставив локоть на стол словно держал на ладони тяжелый земной шар или легкий череп Йорика. Не знаю почему, но я почувствовала в этом жесте некую снисходительность. Ты этого не понимаешь, Берта, потому что понять просто не способно. И неудивительно, поскольку ты с этим не связана, многое до тебя просто не доходит, что доказывает твоя ошибка в использовании глагольных времен. Ты сказала примерно так. То, что мы будем делать, будет забыто. Правильно было бы сказать, то, что мы делаем, окружено забвением уже и сейчас. В тот самый час, когда делается. Как если бы, например, это делал ещё не неродившийся человек. Примерно так. Всё забывается еще до того, как бывает сделано. И тут нет никакой разницы между до и после. Не сделано значит не сделано. То есть все всегда остается в прежнем состоянии, точно в том же. Даже в самом процессе нет никакого процесса. Готов согласиться, что понять это нелегко, но и не трудно. Наверняка так его обучали, подумала я. Это ему внушили, а он хорошо усвоил урок. И теперь передо мной красуется поскольку ему разрешили кое-что мне рассказать. Но только самое необходимое. Вот и можно покрасоваться. Хотя бы только передо мной, перед своей женой. Я ведь не пустое место, а что-то для него значу. Все мы любим слегка прихвастнуть, иногда даже против собственной воли. Это неизбежно, даже если существует запрет, которому мы готовы подчиняться. «Но и не очень трудно», — сказала я и вернулась к тому, с чего начала разговор, поскольку чем упорнее Томас отказывался отвечать, тем сильнее распалялось мое любопытство. А что касается этих неизвестных женщин, возможно, иностранок, скажи мне хотя бы, мы теперь пребываем в до или после того, что никогда не случалось, не случается и вроде бы никогда не случится? «Понятно, что не в процессе». На сей раз шутка получилась более удачной. Томас улыбнулся, по-прежнему держа на ладони земной шар. Ис не зашел до ответа. Хотя его ответ правдой мог не быть, и наверняка правдой не был. Он отодвинул стакан с пивом и сказал, явно желая мне угодить. До сих пор такого не случалось но вполне могло и случиться. А если случится, то этого как бы и не будет, следуя твоей логике. Он решил, что слишком разоткровенничался и по неосторожности начал сам себе противоречить. Всего пара коротких и необдуманных фраз или слишком самонадеянных, и он приоткрыл мне дверь в будущее, оставил щелку для новых вопросов дал ниточку, за которую я могла потянуть. Он словно сам того не заметив, ненароком зажег спичку в кромешной тьме, словно тот, кто еще не родился, начал рождаться. Томас допустил, что нечто, то есть это, могло произойти. Он хотел бы исправить свою оплошность, но было поздно, и все равно попробовал. Именно так, Этого не случится, потому что и на самом деле не случится, даже если случится. Итак, прошли год, два и три, и четыре, и пять, и шесть. После того, как Томас смог рассказать мне, пусть и далеко не все, чем на самом деле занимается, он был более спокойным, более покладистым, У него реже портилось настроение, он реже выглядел неприкаянным и страдал бессонницей. Обычно это случалось перед самым отъездом в Лондон и сразу после возвращения в Мадрид. Словно ему было нужно время, чтобы отключиться от своей другой жизни или других жизней, временных, но, наверное, прожитых с большим напряжением, и чтобы свыкнуться с мыслью, что та другая жизнь какой бы она ни была, в зависимости от обстоятельств, уже осталась позади, и ту страницу он уже безвозвратно перевернул. А единственное, которое неизменно возвращается, повторяется и восстанавливается, это жизнь со мной в нашем родном городе. Сначала медленно, потом все быстрее он приходил в себя, и вроде бы освобождался от совершенного и испытанного за время долгой отлучки, а также от людей, среди которых неведомо где жил целыми неделями, а то и месяцами, которых наверняка обманывал, выдавая себя тоже наверняка за одного из них, за их единомышленника, или земляка, или соотечественника, благодаря своему невероятному дару, обаянию и актерским способностям. Я была уверена, что сперва он из Мадрида ехал в Лондон, но потом уже оттуда, хотя и не всегда, его направляли куда-то еще. Я научилась узнавать, или вернее догадываться, если он находился в другом месте, потому что, оставаясь в Лондоне, якобы в форин-офисе, в офисах Ми-5 либо Ми-6, Если только офисы у них были разные, Томас довольно регулярно звонил мне, особенно после рождения Элисы, который испытывал слабость, мужскую слабость, ведь почти все мужчины испытывают ее к маленьким дочкам. Девочки кажутся им милее и беззащитнее мальчиков, потому что повзрослев, вряд ли станут с ними соперничать, в отличие от сыновей. Те однажды могут вообразить себя главнее отцов, которых станут презирать, мечтая занять их место. А вот когда он находился в какой-нибудь другой части Великобритании и проходил особого рода подготовку, как я догадалась, или как он сам давал мне понять, мы разговаривали реже. В их работе, по всей видимости, никогда не прекращают тренироваться, Обучаться шлифовать свои навыки и совершенствовать умения. Скорее всего, каждая операция требовала чего-то нового или подготовки адхок безупречного владения нужным языком или говором, абсолютных беглости и естественности, а также знания истории важных дат, топонимов, географии, обычаев и традиций. Адхок. Для данного случая. В своем воображении я вполне допускала, что Томас или кто-то иной с успехом могут выдавать себя за другого человека. Но все таки не за разных людей, в зависимости от мест и ситуаций, как бы ни изменяли они свою внешность, ведь слишком много факторов влияет на память, и это должно приниматься в расчет в момент преображения или исполнения порученной роли в момент изобретения нового персонажа или замены его собой. То есть, если Томас переставал звонить мне, я делала вывод, что он задействован в очередной операции или работает в поле, как это у них называлось. Если звонки прекращались, то они прекращались совсем, и молчание продолжалось не меньше месяца. Но чаще двух или трех, а то и больше, как случилось однажды, и я провела все это время в волнении, тревоге и страхе. В такие периоды я не получала от него ни строки, не слышала его голоса и не знала, жив ли он. А вдруг его разоблачили, и если это случилось, то что с ним сделают? Не знала, куда он попал и вернется ли когда-нибудь ко мне. Есть ли у него поддержка и можно ли рассчитывать на выкуп либо обмен? если дела пойдут совсем скверно или его арестуют? Сумеют ли ему помочь коллеги, тот же Рересби, например, или бросят на произвол судьбы и объявят пропавшим без вести? Но меня беспокоила не только судьба Томаса, но и характер его заданий. Я искренне хотела, чтобы все у него получилось хорошо. Если рассуждать абстрактно и, естественно, была на его стороне, ведь речь шла о моем муже и отце моих детей, о моем Томасе. Но иногда меня преследовала мысль, что он совершал и дурные поступки, не мог не совершать, лицемерно входил в доверие к мужчинам, которые относились к нему по-братски, или к женщинам, которые видели в нем не только любовника, но даже любимого, а он потом их предавал, Сообщал, куда надо, их имена, описывал внешность и, если удавалось, тайком делал снимки, раскрывал их планы и тем самым, возможно, обрекал на смерть. И каждое действие — шаг к плахе, к огню, к пасти моря, к нечетким буквам на камне. А как можно обрекать на смерть или желать смерти тому, кто стал твоим добрым другом Или верным соратником. То, что обнимала тебя в постели, того, кто был готов погибнуть, спасая тебя. Но и такое могло быть. Ведь Томас умел заставить себя любить. А даже самые жестокие и безжалостные люди способны вдруг испытать кому-то слабость, кому-то привязаться. Симпатия не зависит от нашей воли, а уж тем более любовь. Даже обычное сексуальное желание не всегда ей подчиняется. Наша воля вообще-то мало что значит. Допустим, Томас поможет арестовать или провалить планы этих простаков, которые ему доверились. Но в некоторых странах и в некоторых организациях мстят за свои провалы и не прощают предателей. И уж тем более кротов, внедренных вражеских агентов, сумевших их обмануть. Я понимала, что именно в этом и состоит его работа, и что именно таким образом он предотвращал некие бедствия. Но ведь тут все зависит и от угла зрения. То, что для одной стороны является бедствием, для другой — великое благо. Он защищал интересы Англии, сделав выбор в ее пользу независимо от того, справедливы эти интересы или нет. Он не считал себя вправе оценивать их. Его делом было подчиняться приказам и слепо их выполнять. Но я не могла разделить якобы патриотические чувства Томаса. Не могла и все. К тому же в те годы большинство испанцев, естественно, не из числа франкистов. Испытывали неодолимое отвращение к тайной полиции и бесконечное презрение к тайным агентам. Ведь у нас они всегда стояли только на одной стороне, на стороне диктатуры, служили в политико-социальной бригаде, поэтому их называли социалами. Выдавали себя за рабочих на заводах, за шахтеров на шахтах, за слесарей на судоверфях, за профсоюзных активистов в подпольных профсоюзах, за членов и лидеров подпольных партий, за политзаключенных в тюрьмах и за студентов в университетах. Мало того, своим фальшивым радикализмом они многих толкали на преступления, которые без их нажима, без их дерзких речей и показного экстремизма никогда бы не были совершены. Много людей попали в тюрьмы по вине этих провокаторов. Они были не только доносчиками, но и подстрекателями и старались подвести подрывные элементы под более суровые приговоры. Ведь совсем не одно и то же распространять листовки или бросать камни в окна банков и магазинов, убегать от серых во время акций протеста, или напасть на конного полицейского железным брусом свалив его с лошади. Стать членом партии или подложить бомбу в машину, а то и выстрелить в армейского полковника. Социалы были заинтересованы в том, чтобы мирные люди перестали быть мирными, а выступавшие в одиночку объединялись в организации и группы. Они не только охотились за информацией и вынюхивали имена, Они провоцировали тех, кто попадал под их влияние, заставляя нарушать границу дозволенного и совершать тяжкие преступления. А еще были такие, кто пытал и сбрасывал задержанных в лестничные пролеты или в окна, как поступили в мои университетские годы со студентом Энрике Руана, а также с другими, якобы при попытке к бегству, хотя бежать они никак не могли. В наручниках с заведенными за спину руками и под строгой охраной. Так вот, политика социальная бригада все еще не была ни окончательно распущена, не расформирована. Во всяком случае, никого из них не наказали, не отстранили от должности и уж тем более не предали суду. А скорее всего, им просто подыскивали должности и занятия, менее заметные и соответствующие новым демократическим временам. Я старалась убедить себя, что Англия — совсем другое дело. Там никогда не было диктатуры, и тамошние секретные службы строго следуют букве закона и контролируются победившими на выборах политиками и честными независимыми судьями. Там существует разделение властей и свободная пресса в то время как в Испании все это едва-едва начинает проклевываться, В Англии не могут совершаться преступления, сравнимые с преступлениями социалов, а если подобное случится, виновные не выйдут сухими из воды, как, например, пособники Франка, почти 40 лет служившие ему, каждый на своем посту, и в зависимости от этого поста совершавшие более или менее тяжкие преступления. Однако полной уверенности у меня не было. Я взяла несколько книг в библиотеке британской школы на улице Альмагро и прочитала кое-что про Вторую мировую войну, про жестокие операции УСО, МИ-6 и УПВ. Эти сокращения я уже хорошо усвоила, от которых мороз продирал по коже. Я старалась убедить себя, что во время войны все бывает иначе. На войне многое позволено, лишь бы победить врага, а главное, чтобы выжить и не быть уничтоженным. К тому же подобные эксцессы были делом прошлого, ответом на бесчеловечные условия именно той войны. Но я не забывала и о другом. Если что-то попробовать, пусть и в силу крайних обстоятельств, И неважно, кто пробует, страна или отдельное лицо, когда страна вроде как ничего не знает и даже предпочитает не знать, что-то от этой пробы всегда остается. а к испытанным средствам прибегают с куда большей легкостью, чем можно себе вообразить. Если мы однажды нарушили правила, и это сошло нам с рук, то мы уже смелее нарушим их снова, иногда и без особой нужды. Просто путь получается эффективнее и короче, когда не нужно никому ничего объяснять или давать отчет. Так обычно говорят про убийц. Сделав первый шаг, впервые вколов яд или нанеся удар ножом, человек вдруг понимает, что и с таким бременем на совести можно жить, и что бремя с каждым днем становится все незаметнее. И на самом деле тут нет ничего трудного, и убийца почти забывает о чужой погубленной жизни, особенно если убитый стоял у него поперек дороги или являл угрозу самим своим существованием, а без него легче дышаться на земле и легче наладить свою собственную жизнь. После того, как это свершилось, после того, как человек переступил черту и обнаружил, что последствия оказались не слишком тягостными, Его уже мало что остановит. Он готов совершить и второе убийство, и третье, и даже четвертое. Наверное, подобные рассуждения стали общим местом, но в них есть немалая доля истины, как и у любого общего места. Нет, полной уверенности у меня не было. И в одной из тех книг, которые я полистала или бегло прочитала благодаря своему вполне сносному английскому, кажется в автобиографии Сефтона Делмера под названием «Зловещая тропа», того самого Делмера, который был мозговым центром УПВ, то есть Управления политической войны, секретного отдела, созданного для ведения грязной войны, так называемой «черной пропаганды» в годы борьбы против нацистской Германии. Я нашла куски, которые эхом повторяли слова Томаса про то, что было, хотя этого и не было, что происходило, хотя и не происходило, про небытие бывшего и про сгинувшие без следа поступки, о чем все мы мечтаем. Вернее, наоборот, слова Томаса были эхом слов Делмера. К немцам, которые присоединялись к его команде, Это были бывшие интербригадовцы, мигранты, беженцы, иногда готовые к сотрудничеству военнопленные или дезертиры. Как только они прибывали в главный офис УПВ, расположенный в Оберне, Делмер обращался примерно с такой речью. «Мы ведем против Гитлера своего рода тотальную мозговую войну. Все средства хороши, если они могут приблизить конец войны, и полный разгром Рейха. Если вы испытываете хотя бы малейшие колебания и не уверены, что готовы исполнить то, что здесь могут от вас потребовать, если совесть не позволяет вам идти против ваших соотечественников, вы должны заявить об этом прямо сейчас. Я вас пойму. Но в таком случае вы нам не подойдете, и вам, разумеется, подыщут другие задания. Однако, если вы захотите последовать за мной, я должен вас предупредить. В этом отделе мы готовы делать любые грязные дела. Какие только придут нам в голову, нет таких методов, которые бы мы заранее осудили. Чем грязнее, тем лучше. Обман, подслушка, хищение, предательство, фальсификация, клевета, внесение раздора, лжесвидетельства. Сфабрикованные обвинения, искажение фактов, все что угодно, даже настоящее убийство. Имейте это в виду. Я отлично запомнила это английское выражение. Share murder». Как нарочно в те же годы в прессе появилась статья, посвященная Уотергейту, и получившая довольно много откликов в англосаксонском мире. Которым я по известным причинам все больше интересовалась. Ее автор Ричард Кросман, бывший министром в правительстве Гарольда Вильсона в 60-е годы, а в свое время игравший важную роль в УПВ, такую же как Делмер, или почти такую же, признавал, что в Англии между 1941 когда возник этот беспощадный и не знавший запретов отдел, И концом войны существовало внутреннее правительство со своим сводом законов, совершенно отличным от тех, которым руководствовалось публичное и видимое правительство. И добавлял, что обойтись без такого в тотальной войне было просто нельзя. Кроссман занимал тогда столь высокий пост, что трудно было опровергнуть его свидетельство без весомых аргументов. А по его словам, черная пропаганда, как и стратегические бомбардировки немецких городов и населенных пунктов Дрездена, Гамбурга, Кёльна, Мангейма и прочих, была нигилистической по своим целям и исключительно разрушительной по своим результатам. А еще я прочитала: может, в той же зловещей тропе или в ее продолжении черный бумеранг, а может и в какой-то из его следующих книг, что официально отдел Сефтона-Делмера не существовал и что непреложным правилом для всех сотрудников Делмера было отрицание его существования даже перед людьми из столь же закрытых организаций, с которыми этот отдел сотрудничал на практике. Но не в теории, разумеется, потому что она нигде не была зафиксирована таких как УСО, основными задачами которой было ведение разведки и агентурно диверсионных мероприятий, и МИ-6, занимавшиеся шпионажем. Ни название этого отдела, ни его аббревиатура еще долгое время не были никому известны. Многие люди, работавшие на УПВ, понятия не имели, что они работают на УПВ, и считали, что служат в УПР управлении политической разведки в Форин-офисе, которое поначалу было его маленьким и незасекреченным отделом. Те, кто занимался белой пропагандой, скажем, радио BBC, вещавшее на Германию и оккупированную Европу, не подозревали, как правило, что существует еще и черная пропаганда, и что ей занимаются их же товарищи, но из других подразделений. И в глубокой тайне. Огромным преимуществом отдела, позволявшим наносить врагу колоссальный вред, было то, что категорически опровергались его британские корни, а также решительно отрицалась его ответственность за варварские акции, если что-то становилось о них известно. Это развязывало отделу руки, то есть позволяло действовать без помех, и лгать без зазрения совести. УПВ был настолько аномальным явлением, даже пока функционировало, вне всяких сомнений оно сыграло важнейшую роль в деле победы, что его ликвидировали сразу же после подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил 7 мая 1945 года а уволенные сотрудники получили примерно такие инструкции. «Многие годы мы воздерживались от разговоров о нашей работе с любым посторонним нашему отделу человеком, включая сюда мужей, жен, родителей и детей. Мы хотим, чтобы вы и впредь продолжали вести себя точно так же, чтобы так оно и оставалось, ни при каких обстоятельствах, Вы не должны хвастаться выполненными здесь заданиями. Если мы начнем кичиться нашими изобретательностью и находчивостью, потому что они принесли отличные результаты и могли переиграть самые извращенные и порочные умы противника, никто не знает, к чему это может привести. Так что рот на замок. Читая обо всем этом даже отрывочно, трудно понять, почему так быстро распустили отдел из осторожности или из чувства стыда или чтобы будущие враги не получили лишней информации или чтобы скрыть то, что отдел вынужден был делать, а может, и не всегда вынужден. Вероятно, задача переиграть самые извращенные и порочные умы предполагала привлечение к работе еще более порочных умов. Как бы то ни было, все связанное с УПВ было и осталось тайной за семью печатями. Иначе говоря, оно не существовало, пока существовало. А когда прекратило свое существование, его словно никогда и не было. Пока кто-то, уже много позже, все-таки не заговорил. И пока кто-то, со злым умыслом или безоново, не смог удержаться и не похвастался. А вот Томас соблазну похвастаться не поддавался. То есть он выполнял приказ, но никому не открывал ни истинную цель своих поездок, ни пункта назначения, ни суть заданий, ни имена людей, с которыми ему приходилось сближаться. Возможно, чтобы погубить их? Полагаю, он никому этого не рассказывал поскольку не доверял даже мне. Хотя я, судя по всему, была единственной, кто знал о роде его занятий. По крайней мере, единственной в Мадриде. Я была единственной, кого он поставил в известность о своей двойной жизни, когда его вынудили к тому обстоятельства, и надо было избежать ненужных подозрений и прочих неприятностей. Ведь я могла начать шпионить за ним, или рыться в его вещах, и мы договорились, я не стану задавать вопросов о той части его жизни, которая проходила вдали от меня, от моих глаз и ушей, и которая меня вроде как не касалась. Но случались минуты, когда меня распирало от любопытства, я не могла удержаться от вопросов и задавала их то в лоб, то прибегая к разного рода уловкам. Неуемное любопытство — наше проклятие и главный источник многих бед. Даже если мы что-то уже знаем или о чем то догадываемся, нам этого мало. Томас сразу же останавливал меня коротко и вполне предсказуемым образом. Надо только сказать спасибо, что мне не позволено тебе отвечать. Что существует Official Secrets Act — закон о государственной тайне и я подчиняюсь ему». Таким образом он давал понять, что выполненная им работа — дело темное и ею не приходится особенно гордиться. Или просто говорил, не задавая лишних вопросов, не забывая про наш уговор. Или пугал меня. А это самый простой и надежный способ отвязаться как от конкретного человека, так и от толпы. Если я расскажу тебе что-то, Это может навлечь опасности на тебя и на детей. А мы ведь ничего такого не хотим, согласись. Нам не нужны новые кинделаны. Или кто-нибудь похуже, кто уронит зажигалку, а не спрячет ее в карман. Мигель-то свою, в конце концов, все таки спрятал. И сейчас наши дети целые и невредимы. Но существуют и косвенные способы выставить себя в наилучшем свете. Даже если есть веские причины этого избегать. Томас держался твердо. Лишнего себе не позволял, но порой ему явно хотелось порисоваться, хотя бы немного поважничать или вызвать у меня каплю сочувствия и заслужить благодарность. Ведь в конце-то концов, это он в основном приносил в дом деньги много денег. И ему платили с каждым разом все больше. Это я понимала, и мы жили вполне безбедно. Возвратившись после особенно опасной и успешно проведенной операции, потребовавшей максимального умственного напряжения, он вдруг позволял себе скупые комментарии. «Ты даже представить себе не можешь, как мне на сей раз досталось». Или «Я измотан до последнего предела. Мне нужно проспать трое суток, чтобы выкинуть из головы то, что я видел». Или ты никогда не сможешь понять, как трудно разделаться с теми, с кем надо разделаться, даже если это жизненно важно для нас, а они того заслуживают, а они того более, чем заслуживали, эти мерзавцы. Я всегда попадала в ловушку и сыпала вопросами: почему тебе досталось, что ты видел, с кем тебе пришлось разделаться, какие еще мерзавцы? Если ты ничего мне не расскажешь, я не смогу тебя утешить и понять тебя не смогу». Но Томас тотчас спрятался в свою скорлупу и позволял себе разве что пространное рассуждение об особенностях их работы. И не более того. Хотя жена была, пожалуй, единственным существом на Земле, с которым он мог быть откровенным, если не считать коллег, но ведь они никогда не станут восхищаться им и слушать с открытым ртом. «Нет, Берта, прости мою слабость. Нет, лучше тебе ничего не знать о той моей жизни». Часто она не слишком приятна, состоит из довольно печальных эпизодов, которые скверно заканчиваются как для одних, так и для других, — говорил он, а потом еще немного вслух размышлял на ту же тему. Короче, Томас был человеком дисциплинированным и никогда лишнего не болтал, хотя было заметно, что сдерживаться ему трудно, и каждый раз надо напоминать себе о данной клятве. Грустно, когда нельзя рассказать или хотя бы упомянуть об испытанном, о пережитой опасности и придуманных тобой уловках, о данных тебе поручениях и принятых по ходу дела решениях а я догадывалась, что его работа была щедра на такие подарки. Он не мог пожаловаться на отсутствие интереса с моей стороны. Наоборот, я то и дело дергала мужа за язык, пересказывая прочитанное, например, о подвигах его давних предшественников. Говорила о деятельности УПВ во время Второй мировой, о дерзких вылазках Ми-6 и УСО, САС, ОВР, И маленького УПР. САС – особая воздушная служба (Special Air Service) – специальное подразделение вооруженных сил Великобритании, занимается разведкой, участвует в контртеррористических операциях и прямых вооруженных столкновениях, а также в освобождении заложников. ОВР – отдел военно-морской разведки (Naval Intelligence Division). Как я уже говорила, все эти аббревиатуры стали мне привычными. Я даже пересказывала ему вполне современные романы Флеминга или Карре. В моем интересе к прошлому не было ничего плохого, тем более к самому трагическому периоду нашей истории. И нужные сведения содержались в книгах, доступных каждому. Конечно, мое любопытство к таким вещам проснулось после очень скупых признаний Томаса. Раз уж я мало что знала про его дела, то, по крайней мере, старалась составить о них представление, знакомясь с работой тех, кто отличился на этом же поприще за 3-4 десятилетия до нас. Вместе с тем у меня было оправдание, позволявшее притворяться, будто сфера моих новых интересов лично к Томасу не имеет прямого отношения. За долгие годы терпеливых ожиданий Я сумела получить докторскую степень по специальности, выбранной на трех последних курсах университета, которая, к тому же, оказалась напрямую связанной с моей личной жизнью, то есть с нашими семейными обстоятельствами. Кроме того, у меня теперь было внештатное место преподавателя на отделении английской филологии университета Комплутенса. Я стала для них палочкой-выручалочкой. Могла вести занятия то по английской литературе, то по английской фонетике, то по истории Англии, в зависимости от потребностей кафедры. Если надо было заменить штатных сотрудников, которые болели или просто под разными предлогами отлынивали от работы, продолжая худшие традиции франкизских времен, славившихся наплевательским отношением к профессиональным обязанностям. Мне удавалось совмещать научные занятия и преподавание с заботой о детях, как и многим женщинам моего поколения, то есть нового поколения. По правде сказать, благодаря высокому жалованию Томаса, теоретически он получал его в форин-офисе, и выплачивалось оно в фунтах. Я могла позволить себе нанимать помощниц, что было недоступно большинству наших соотечественниц. Мой английский, разумеется, стал заметно лучше, но не шел ни в какое сравнение с возможностями билингва Томаса. Мне приходилось постоянно углублять свои знания, а долгая история Англии требовала серьезной работы. «Почему тебя так заинтересовала именно Вторая мировая война?» — спросил однажды Томас весьма недоверчиво, после того, как я изрекла что-то, связанное с Вивьеном, Мингисом, Каугилом, Кросманом и тем же Делмером, демонстрируя, что вполне в курсе дела, и даже зная, что «Мингис» произносится именно так, во всяком случае, тот Мингис, который был начальником секретных служб. Стюарт Грэм Мингис, генеральный директор МИ-6 в 1939-1952 годах часто фигурирует в российских изданиях как Мензис. «Ты ведь должна рассказывать своим студентам не только про это, но и про Альфреда Великого, Вильгельма Завоевателя, Войну Аллы и Белой Розы и про Кромвеля. А за один курс на все это просто не хватит времени. Знаешь, поскольку на кафедре никому нет дела до того, чем я заполняю свои часы, можно себе позволить отдать предпочтение любимым темам». И, как мне кажется, нашей молодежи полезнее узнать что-то о сравнительно недавнем прошлом и о том, что определило нынешнее положение дел. А это в немалой степени остается актуальным. Разве не продолжают свою деятельность Ми-6 и то, чем позднее заменили управление политической войны? Чем-то его наверняка заменили. Мало того, меня бы ничуть не удивило, если бы они, распространили свою черную и сверхсекретную работу и на другие демократические страны. А во всех недемократических странах, как известно, такая работа ведется. Я свято верила в то, что говорила, но кроме того пыталась подкинуть Томасу наживку и заставить его высказаться, если не о конкретных вещах, то хотя бы в общем и целом. И он действительно начинал мне возражать. «Откуда ты это берешь? Где ты это вычитала?» Мои выводы его явно раздражали. Если уж ты так глубоко копаешь, то должна знать. УПВ было ликвидировано сразу после окончания войны. Оно выполняло свои функции ровно столько времени, сколько было нужно, и не минутой больше. Исключительно в тот период. А тогда это был вопрос жизни и смерти. Или мы победим Германию, или покоримся ей. Вот и выбирай. Бывают обстоятельства, когда невозможно оглядываться на закон или просить разрешения на каждый следующий шаг. Если враг этих правил не соблюдает, проигрывает тот, кто начинает миндальничать. Тогда он обречен. На войнах так заведено уже много веков подряд. Военное преступление — современное понятие. Оно вызывает смех. Оно звучит просто глупо потому что война — это одни сплошные преступления на любых фронтах с первого до последнего дня. Одно из двух — либо не ввязываться в войну, либо быть готовым по мере необходимости совершать преступления, без которых нельзя победить, раз уж война начата. Что и настоящее убийство? She как требовал от своих подчиненных и приверженцев Делмер, Я при любой возможности тыкала его носом в факты, показывая свою осведомленность в делах прошлого, демонстрировала познания, почерпнутые в библиотеке на улице Альмагру. И хотя они были сумбурными, отрывочными и хлипкими, их хватало, чтобы щегольнуть набором имен и сведений. Я-то действительно любила этим похвастаться и не подозревала, насколько подкован в таких вопросах Томас поскольку учился на специальных курсах, хотя, возможно, не проявлял особого любопытства и не располагал достаточным временем, чтобы вникать в подробности. «Я имею в виду то, что происходило в тылу», — продолжала я, то есть преступление против гражданского населения, призванные деморализовать его и посеять панику, чтобы никто не чувствовал себя в безопасности, А вовсе не в бою и не во время наступательных действий. Ты же не станешь отрицать, что это продолжается и сейчас. Конечно, стану. Но с таким пафосом, произнесенное Конечно, сразу наводило на мысль, что он лжет. Сейчас мы не ведем войну, по крайней мере, открытую войну. Откуда ты все это берешь? Такой вывод сделать очень просто. Обычно человек редко отказывается от того, что хоть раз попробовал и проба получилась безнаказанной или успешной. То, что сделано однажды, потом повторяется сколько угодно раз, как в индивидуальном порядке, так и в более широком. Все, что изобретено, будет рано или поздно применено на практике, хотя бы только потому, что это исполнимо и уже придумано. То, что можно сделать, делается. Науке не важно. Как материализуются ее открытия и достижения? Мало того, она желает и с нетерпением ждет этого. Все идет в копилку, ничего не пропадает даром. Сколько бы ни ужасались, сколько бы ни возмущались фашистами, их уроки отлично усвоены и взяты на вооружение, в том числе их врагами, как и уроки Советского Союза. А разве можно не сохранить и не воспользоваться тем, что помогло одолеть фашизм не больше и не меньше. Если не в том же масштабе как тогда, то по крайней мере от случая к случаю, когда надо решительным образом убрать кого-то или предотвратить серьезную угрозу, ничто и никогда не забывается целиком и полностью. все уходит в резерв, что-то опробовали и отвергли из-за чрезмерности преступности или беззаконности. Но в действительности это что-то просто ждет своего часа в латентном или спящем состоянии, называй как хочешь, и требовательно напоминает о себе, хочет быть разбуженным, как только наступят менее щепетильные и более подлые времена, которые в конце концов всегда возвращаются. Всякий раз в нужный миг это что-то вспоминают и пускают в дело. Тут у меня нет сомнений. Ты сам не говорил. Того, что ты делал вместе с твоими товарищами, просто не было. Человеку вроде меня ясно одно — это отрицается и хранится в тайне, как, собственно, и предписывала доктрина УПВ. Томасу не понравилось, что я упомянула еще и его товарищей. Он скривился. Как и сравнение с управлением политической войны Делмера и Кроссмана. Муж занервничал и вроде бы даже собрался стукнуть кулаком по журнальному столику. Мы сидели в гостиной на диване, на том самом месте, которое занимали кинделаны в упомянутый уже не раз день, которого мне никогда не забыть. Но он сдержался и руку опустил. Обстановка все больше накалялась. Ему хотелось остановить меня. «Хватит, довольно!» Это прозвучало как приказ. И такой тон был не свойственен Томасу. Он вообще очень редко повышал голос. Я уже сказал тебе, что сегодня ничего подобного не происходит. С этим было покончено еще в 1945 году. Кажется, ты взялась объяснять мне, чем мы занимаемся у себя на службе? Только этого не доставало. Да что ты вообще о таких вещах знаешь? «Вот я, да, знаю. Знаю лучше тебя, понятно?» Он говорил зло и пренебрежительно, что тоже выглядело необычно и должно было послужить мне предупреждением. Но я уже закусила у дела и не могла остановиться. «Да, ты прав. Тогда действительно стоял вопрос о жизни и смерти. Такое было время, и наш мир превратился бы в сущий ад, Если бы для Англии дело кончилось смертью. На самом деле здесь, в Испании, мы пережили куда менее жестокий вариант событий, менее жестокий для нас и для наших родителей. Но всякая эпоха склонна к преувеличениям и любит поважничать. Всякая воспринимает выпавшие на ее долю конфликты именно так, как борьбу не на жизнь, а на смерть. Всякое считает, что складываются особые обстоятельства, оправдывающие самые крайние меры, поскольку опасности ужасны. Каждая эпоха верит, будто мир еще никогда не знал ничего ужаснее, поэтому нарушает ею же самой установленные правила, поэтому ей мешают собственные ограничения, и она легко находит аргументы, чтобы снять их или обойти. Такие люди, как ты, живут в вечном страхе. Ты сам сказал, мы останавливаем несчастье. А значит, вам они чудятся повсюду и ежедневно. И вы, скорее всего, перегибаете палку, стараясь их предотвратить. Вы готовы любую песчинку превратить в гору, из-за любого необычного движения объявить тревогу, привести себя в боевую готовность и начать действовать. Чтобы отследить это движение, а потом подавить его. Вот строка из твоего любимого Эллиота. Так, коротко сказать, я испугался. Томас Эллиот. Любовная песнь Альфреда Пруфрока. Томас тотчас процитировал весь кусок по-английски, будто его подбросило пружиной. Сколько же стихов он знал наизусть. И хотя отрывок был совсем коротким, голос его прозвучал глухо и незнакомо словно не принадлежал ему, или пробивался сквозь опущенное забрало шлема, а не шел из груди. And in short, I was afraid. А я продолжала, как ни в чем не бывало. Если ты не уйдешь оттуда, если решишь остаться там, эта строка выразит итог твоей жизни. Страх, он ни на что не обращает внимания, не думает о таких вещах, как добро и зло соразмерность или несоразмерность, как преступление, как их последствия, а уж о справедливости и говорить не приходится. Я боюсь того, что вы совершаете из страха, Томас, хотя ничего об этом не знаю и, надо полагать, никогда не узнаю. Я могу лишь вообразить что-то, а мое воображение подсказывает, что это вряд ли сильно отличается от творимого у нас социалами не знавшими никаких границ. Они тоже жили в страхе и повсюду видели врагов. Их задачей тоже было предупреждать беды, якобы грозившие режиму Франка. Они тоже выдавали себя за других, внедрялись и доносили, но никакие уже совершенные ими поступки и действия перечеркнуть нельзя. И тут он на самом деле ударил кулаком по столу. Так что подпрыгнули пепельница и другие предметы. Лупа, маленькие часы, компас, упала свинцовая статуэтка, изображавшая дуэль на саплях, громко звякнули кусочки льда в наших стаканах с виски. Я испугалась, как бы ни проснулись дети, которых мы не так давно уложили в их комнате. Обычно приветливое лицо Томаса, даже когда его обуревали тревоги, Сейчас исказилась гневом. Глаза метали молнии. Но труднее всего было узнать его голос. Он стал каким-то старческим. Никогда больше не смей сравнивать меня с социалами. Никогда слышишь, что общего может быть у диктаторского режима, который на протяжении нескольких десятилетий вел безжалостную войну против своих же соотечественников. Со старинной демократией, которая боролась с худшим из всего, что знала история, а на самом деле еще и против союзников и покровителей Франка. Вот через что прошла Англия. Через войну с этими людьми, с вражеским блоком. И больше не смей меня с ними сравнивать. Много ты знаешь. Откуда тебе знать, чему мы не даем случиться? Какое благо приносим, И скольким людям? Откуда тебе знать, что замышляется в мире, в каком-нибудь подвале, кабаке или на какой-нибудь ферме? Откуда тебе знать? Мне казалось, что он вот-вот по-настоящему разбушуется. Хотя никогда себе этого не позволял, то есть ударит меня. Ага, значит, он и на это способен. Вихрем пронеслось у меня в голове. Небось, обучился в своих тренировочных лагерях. Теперь немного испугалась я сама. Но это был страх иного рода, мгновенный, внезапный, как реакция на удар кулаком, и на вопль, и на злобный окрик. Но совсем не такой страх, как у него, молчаливый, постоянный, настороженный, безжалостный, мстительный страх человека — которая беспрерывно стоит в дозоре и вглядывается в горизонт, выслеживая угрозу, чтобы уничтожить её. Страх внутри которого Томас уже несколько лет как живет, и из которого никогда не сумеет выбраться. Но больше всего меня напугал его голос. Куда больше чем удар по толстой стеклянной столешнице или бешеное лицо? Это был старческий, и вместе с тем решительный голос, вполне соответствующий его нынешнему возрасту. Но раз уж я завелась, то не могла не договорить до конца, как бы меня ни поразила случившаяся с Томасом перемена. Несколько лет подряд я выполняла все условия мужа и не ушла от него. Такова была, разумеется, моя воля. Но главное, я продолжала любить его. Они легко разлюбить того, с кем решил соединить жизнь еще в ранней молодости, когда закладываются самые стойкие привязанности. Кроме того, такая жизнь была более чем приемлемой и удобной, и у нее даже были свои преимущества. Человек ко всему привыкает, хотя к разлукам мы с Томасом привыкли с самого начала, так что нетерпение постепенно притуплялось, а не наоборот. И теперь, когда мне исполнилось 30, справиться с ним было уже легче. Я не задавала вопросов ни про его поездки и операции, ни про возможные преступления, дозволенные начальством. Думаю, в моих словах звучали лишь предупреждения и завуалированный совет. Понятно, что и то, и другое у любого вызвало бы раздражение, но я постаралась говорить помягче и помедленнее. «Да, Томас, я ничего не знаю, ты прав, и я не пытаюсь ничего узнать». Тут я, конечно, лукавила, и порой меня буквально раздирало желание поподробнее выспросить, чьи и какие планы он разрушает и какие ужасные беды отводит, а еще каких женщин, вдов или молодых девушек или старых дев он обольщает, чтобы выудить нужную информацию а потом погубить их отцов и братьев. А вдруг одна из них сумеет оставить по себе след у него в душе? Но твердо я знаю одно, поскольку так бывает всегда и везде. Ты веришь, будто работаешь на демократическое, якобы безупречное правительство. Стоишь на страже его безопасности и защищаешь его принципы, не такие уж, между прочим, и неоспоримые, Но людей из этого правительства ты видишь и слышишь только по телевизору, читаешь о них в газетах и никогда не сталкиваешься с ними лично, то есть ничем не отличаешься в этом смысле от любого рядового гражданина. Ты имеешь дело, скажем так, с лейтенантами и сержантами и никогда с генералами. А эти лейтенанты и сержанты принимают решения по своему усмотрению, Во всяком случае, когда отдают приказы подчиненным, И генералов это вполне устраивает, не говоря уж про министров. Их устраивает, что можно действовать намеками, то есть снимая с себя всякую ответственность, чтобы в нужный час сказать «Я ничего этого не знал, это происходило помимо меня и, разумеется, без моего одобрения». «Ты вроде бы работаешь на миссис Тэтчер» как если бы она того стоила. Да, действительно, на ее совести нет ни государственного переворота, ни гражданской войны, ни диктатуры, что уже само по себе немало, хотя не знаю, очень ли она отличается от Франка во всем остальном. Я, конечно, перегибала палку, чтобы поддразнить Томаса и проверить градус его патриотизма, но он на мои слова никак не отреагировал. А раньше ты считал, что работаешь на Каллогена, Вильсона или на кого-то еще, поскольку мне неизвестно, когда все это для тебя началось. Может, еще в студенческие годы? Хит! Вдруг вставил он. Что? Эдвард Хит был премьер-министром до Вильсона. Он сказал это, как ни странно, по-английски, а мы никогда не разговаривали с ним на этом языке. Хотя теперь. Я владела им заметно лучше. И, кроме того, я вдруг уловила в его реплике американский акцент, словно он сделал это нарочно, однако голос у него оставался старческим. Да какая разница, не сдавалась я. Наверняка ни один из ваших премьер-министров понятия не имел, чем вы занимаетесь. Ты и твои друзья — рядовые вашего войска хотя ты, возможно, уже повышен до сержанта или даже до лейтенанта. И уж тем более от них вам не поступало никаких распоряжений. Не будем говорить про то, что ты называешь короной, про королеву. Этой несчастной женщине вообще нет до вас дела. И тут ничего не изменилось после Второй мировой войны, Томас. Ни в Англии, ни в любом другом месте. Люди, служившие в УПВ, Верили, будто служат Черчиллю Родине, символом которой он тогда был. Но это ведь очень условный взгляд на вещи, если в нем вообще есть хотя бы доля истины. Они работали на Локкарта или Кроссмана или Делмера. Я перечисляла имена, чтобы произвести на Томаса впечатление, хотя знания мои были весьма убогими. Или на кого-то, кто стоял ниже. А люди из МИ-6 работали на Мингиса или Вивиана, или на их подчиненных, непосредственных или стоявших гораздо ниже. И ничего бы не изменилось, даже если бы Мингис каждый день встречался с Черчиллем. Армия была бы так же далека от Черчилля, как ты от Тэтчер или от своего главного начальника. И так заведено везде и всюду. Они перекладывают решения на чужие плечи и устраняются прячась за завесой тайны. Эта завеса очень удобна. Сквозь нее иногда можно что-то увидеть, а иногда нет. А если заложить толстую складку, завеса станет вдвойне плотнее. А если две складки, то не будет видно вообще ничего. Так что почти никто понятия не имеет, кому он служит и от кого в действительности получает приказы для исполнения. Но ведь это абсурд. Всем кажется, будто они знают, на кого работают, но действуют-то вслепую, да хоть бы и знали. Я замолчала, выдержав паузу, чтобы проверить его настроение и понять, перестал ли он злиться и слушает ли меня. Кажется, недавняя вспышка немного утихла, и теперь он более или менее внимательно следил за ходом моих рассуждений. Дик Фрэнкс, насколько мне известно? Назвала я имя их предполагаемого шефа. Продолжай. Даже если это и он, что с того?» Томас опять заговорил по-английски. И все с тем же тягучим американским акцентом, что совершенно выбивало меня из колеи. Но он ограничился парой коротких фраз, поэтому я продолжила. Помнишь ту сцену из шекспировского «Генриха V»? Благодаря преподаванию на отделении английской литературы я успела изучить пьесу досконально. Какую именно? Вечер перед боем, когда король заворачивается в плащ и вступает в разговор с тремя солдатами, которые не спят и, не выпуская из рук оружие, в большом страхе ждут наступления рассвета. Король выдает себя за такого же, как они, солдата, и подсаживается к их костру. Солдаты говорят откровенно, как принято среди своих. Мало того, двое из них позволяют себе весьма непочтительно отозваться о короле, поскольку сидящий рядом человек для них в тот миг и в той ситуации никакой не король, они не его подданные, так что могут спорить и говорить, что им вздумается. Да, это знаменитая сцена, очень знаменитая. За ней, кажется, следует монолог о степени вины воюющих. Ну и к чему ты ее вспомнила?» Томас внешне успокоился. Но его стариковский голос и непонятный акцент пугали меня больше, чем недавние сердитые крики и удар кулаком по столу. Он затеял какую-то игру, но какую и зачем, я не понимала. Во всяком случае, это не имело ничего общего, с его обычными веселыми пародиями. Да и ситуация для такой игры была не самой подходящей. Казалось, со мной разговаривает незнакомый человек, совершенно чужой. Однако я видела перед собой Томаса. Это был он, несмотря на внешние перемены, какие всегда обнаруживались в нем после долгих отлучек. Новая длина волос, которые становились то светлее, то темнее, А то и вовсе сбривались наголо, могли появиться борода или усы, или букенбарды. Он мог прибавить или потерять в весе, и выглядеть более худощавым или упитанным, даже толстым. Нос мог казаться шире, под глазами появлялись заметные круги, а на спине новый шрам, якобы полученный в результате автомобильной аварии, сущий пустяк по его словам. Но сейчас. Отрывистые реплики Томаса приводили меня в смятение, вызывали почти панику, как будто в него вселился дух какого-то старого актера из вестернов, например, Олтера Бреннона, который снялся в сотне фильмов и получил Оскара за лучшую роль второго плана. Обычно Бреннон говорил так, будто жевал табак, или у него совсем не было зубов, Я часто не понимала его, когда смотрела фильмы в оригинале. Вернее, мы с Томасом вместе смотрели их в фильмотеке. Такие классические ленты, как «Моя дорогая Клементина», «Красная река» и «Рио Браво». Нам обоим они очень нравились. Сейчас голос и акцент Томаса были совсем чужими, поэтому я растерялась, словно почувствовала необъяснимую опасность словно ступила на зыбкую почву ведь если он мог так перемениться значит был способен на что угодно подумала я мог поступать так как настоящему томасу не свойственно но он сделал нетерпеливый жест веля мне продолжать и теперь это был энергичный жест молодого человека солдаты у костра знают что служат королю продолжала я хотя никогда его не видели, но готовы служить ему, как ты вот уже много лет с готовностью служишь своей дорогой Англии, так неожиданно ставшей тебе дорогой. Однако эти простые люди все же задумываются над целью боя, который завяжется на рассвете, и в котором они, возможно, погибнут. И один из них говорит «Да, но если дело короля неправое», С него за это взыщется, да еще как, ведь в судный день все ноги, руки, головы, отрубленные в сражении, соберутся вместе и возыпиют. Мы погибли там-то. Здесь и далее историческая хроника Уильяма Шекспира Генрих V цитируется в переводе Беруковой. На самом-то деле никто никогда не знает, столь ли хороши чужие цели даже если они касаются нашей Родины. И эта Родина не ведет себя постыдно, как вела себя, например, наша еще совсем недавно. Хотя, пожалуй, мне теперь следует говорить «моя Родина», а не «наша». Это ведь цели ее правителей, имею в виду. То есть персонажей всегда временных, так как обычно одни смещают и лишают власти других. Посмотри на эту нынешнюю моду. Все кинулись просить прощения за то, что когда-то давным-давно сделали их соотечественники, те, что ушли в мир иной сотни лет назад. Но ведь это смешно. И вот скажи мне, как ты можешь называть справедливыми свои цели, если приказы отдают тебе посредники, лейтенанты и сержанты, прежде успевая приказы переиначить и, скорее всего, даже не подумав что-то кому-то разъяснить. Тебя пошлют туда или сюда со словами «Ты должен покончить вон с теми». Только и всего. Я чем хочешь, готова поклясться. Если мы и сами часто не можем решить, благие у нас цели или нет, а то и попросту обманываем себя, то вообрази, легко ли нам судить о чужих. К тому же тех людей мы толком и не знаем. Мне надо было выговориться, хотя я собиралась убедить его совсем в другом, а это было лишь преамбулой. Но Томас воспользовался моей передышкой и на сей раз не ограничился парой фраз, хотя опять к моему отчаянию заговорил голосом Уолтера Бреннона, который теперь звучал для моего слуха совсем уж зловеще и буквально сводил с ума. Если я правильно помню, в той знаменитой сцене говорится еще и следующее. Да и незачем нам в это вникать. Мы знаем только, что мы подданные короля. И этого для нас достаточно. Но если бы даже его дело было неправым, повиновение королю снимает с нас всякую вину. Что-то в этом роде изрекает второй солдат. Не думай, что и мы там не изучали Шекспира. Но в сегодняшнем мире царят, разумеется, иные правила. Никто не подумает возложить ответственность на бедного Юнгу за то, что капитан корабля совершил предательство. Возможно, скромный солдат из Генриха V был более прав, чем этот наш мир, лицемернее которого не знает истории, как бы он ни тщеславился своими достижениями. Но я не понимаю, к чему ты клонишь, «И зачем все это мне рассказываешь, Герли, «Девочка. Он назвал меня так, словно и вправду был старым ковбоем, а я молоденькой девчонкой. А может, кто знает, даже его кобылой?» Так было всегда, с тех пор, как появились начальники и иерархии. Существует такое понятие, как субординация, и каждый получает приказы от того, кто стоит непосредственно над ним а потом передает их тем, кто стоит ниже. Если бы в каждом звене этой цепочки принялись обсуждать приказы и давать им моральную оценку, как солдаты у Шекспира, вся система перестала бы работать и воцарился бы полный хаос. И в армии, и на предприятиях, и на подводных лодках. Везде, в любом деле. И никто не смог бы выиграть не только войну, но и мелкую разборку. Надо признать, что в Испании это, можно сказать, Традиция с давними корнями. Армия не имеет понятия о дисциплине и выдвигает самые дурацкие идеи. Последние слова он произнес по-испански. Один язык у него по мере необходимости приходил на помощь другому. Здесь у нас обсуждают все подряд и желают утвердить свои взгляды на вещи. А если не получается, каждый действует по собственному усмотрению. Думаю, и это тоже Томасу внушили его злополучные начальники. А коль скоро Англия управляется иначе, то стоит ли удивляться, что он выбрал именно её? Хотя история знает нескольких недоумков, стоявших у власти и там. Где-то в середине его пространной речи наша дочка заплакала и стала звать нас. Но Томас не прервался и сделал вид, будто ничего не слышит. Или решил, что это не так срочно, чтобы он не мог закончить свою мысль. Но он ее, разумеется, закончить не успел. Как и я свою. Я не могла не откликнуться на детский плач. Поэтому вскочила и бросилась в детскую. Но прежде успела сказать. «И перестань ломать комедию. Почему ты вдруг заговорил по-английски, да еще голосом старого ковбоя? «Что за игру ты затеял?» «Мало того, что я нервничаю, так ты еще и пугать меня вздумал. Словно со мной рядом сидит совсем чужой человек. Не знаю кто. Какой-нибудь Олтер Бреннан. Ведь я даже не все как следует понимаю. И это уже не ты. Хватит, ладно? К чему эти шуточки?» Я взяла дочку на руки. Она попросила пить. Я дала ей воды, а потом принесла к нам в гостиную прижала головку к своему плечу и стала укачивать, расхаживая туда-сюда, чтобы она успокоилась и снова заснула под наш еле слышный разговор. К счастью, Томас опять заговорил своим обычным голосом. Надо добавить, что его отношение к Гильермо и Элисе было неровным. Он, вне всякого сомнения, безумно и нежно их любил, а девочки так просто млел. Но при этом, когда жил с нами в Мадриде, старался сохранять некоторую дистанцию. Он словно не давал воли с собственным чувством и делал все, чтобы сдержать естественное проявление любви к нему со стороны детей. Наверное, не хотел слишком к ним привязываться, чтобы потом не так болезненно переживать неизбежную разлуку. Даже если Томас проводил в Мадриде несколько месяцев подряд, он знал. Скоро его снова призовут, он снова покинет семью, а его пребывание дома — дело временное, и нельзя исключать вероятности, что однажды он к нам не вернется. Я ожалела Томаса и стала мягче к нему относиться. Он сознавал, что внезапно может быть исторгнут из нашего мира и поэтому изо всех сил старался не прикипать к нему накрепко, старался по мере возможности внушить себе, что он здесь едва ли не в гостях. Томас протянул руки, прося у меня Элису. Я передала ему дочку, и он прижал ее к своему плечу, легонько похлопывая по спинке и не очень умело укачивая. Она перестала всхлипывать и только кряхтела а это означало, что она вот-вот уснет. Томас воспользовался моментом, чтобы ответить мне, но снова по-английски, хотя на сей раз выговор его был совершенно иным. Так говорят необразованные люди, у которых почти все гласные похожи на «о». К примеру, вместо «like» или «mind» получается лоик like и мойнд, а я опять понимала его с трудом. Теперь голос Томаса звучал твердо, как у молодого человека, а не как у дряхлого старика. «Скорее Чарли Грейпвин», — сказал он. Я не знала, кто это такой, и решила, что речь идет о другом актере второго плана. Наверное, им в их тренировочных лагерях показывают как новые, так и старые фильмы, чтобы они усваивали разную манеру речи, разные акценты и говоры а также дают слушать пленки с записями на разных языках», — предположила я. «Если тот голос сводит себя с ума, может, этот понравится больше?» Но и этот тоже тревожил и раздражал меня. Хотя нервировал и пугал не столько голос Томаса, сколько его вид, словно в дом ко мне один за другим проскальзывали незнакомые люди, вселялись в Томаса или подменяли его собой. Если бы такое случилось в прежние времена, пришлось бы призывать священника, чтобы изгнать из него бесов. Теперь его преображения стали настолько безупречными, что вызывали страх, а то и ужас. Он мог выдать себя за кого угодно. Томаса хорошо натренировали, и за эти годы он как следует отшлифовал свой талант, то есть превратился в актера-хамелеона или профессионального имитатора. Не хуже тех, что выступают по радио и заставляют слушателей поверить, будто к ним обращается председатель правительства, король или папа римский. Но эти словесные перевоплощения устраивались уже не ради шутки и развлечения, как раньше. Теперь дело шло всерьёз, и его серьезность выглядела зловещей. Обман был намеренным, как в случае с подделанной картиной, которую выставляют и продают, выдавая за подлинник, или как в сюжете классической комедии, когда коварный соблазнитель пользуется безлумной ночью, чтобы проскользнуть в постель к женщине и прикинуться ее возлюбленным. Человек, способный на подобные фокусы, может обмануть кого угодно, и очень опасен, подумала я. Меня огорчила мысль о том, на что мой муж, моя многолетняя любовь, пускает свои таланты, находясь вдали от нас. Поэтому я хотела непременно договорить начатое. Элисе, как казалось, не мешал хорошо поставленный и звонкий голос отца. Она заснула у него на руках, вдыхая его запах. Наверное, любой голос успокаивает детей. Абсолютно любой. Ведь для них главное — знать, что они не одни, и рядом есть кто-то, кто их оберегает. А теперь скажи мне твое мнение. Один из солдат в той сцене, Балтис, если я правильно помню, или нет, это был Уильямс, ввязывается в спор с королем, который завернулся в плащ, чтобы его не узнали. Во всяком случае, лица его почти не видно, к тому же еще не начало светать. Уильямс говорит что-то дерзкое про своего монарха, а король защищает его. То есть себя самого, но говорит вроде как от лица другого человека. Оба горячатся и дают обещание докончить спор после боя, если только останутся в живых. Они обмениваются перчатками, чтобы потом узнать друг друга по ним. У одного перчатка будет на шлеме, у другого — на шапке. Пока они снова не встретятся если, конечно, встретиться. Что и случается несколько сцен спустя. Генрих V, естественно, остался в живых и видит проходящего мимо Уильямса, пока слушает отчет о погибших французах и потерях в английском войске. Король, как ему и положено, стоит в окружении свита и обращается к солдату, заметив свою перчатку у того на шапке. Он интересуется, почему тот носит ее таким образом. И Уильям рассказывает о случившейся накануне ссоре с незнакомым англичанином или валийцем. «А если тот окажется знатным дворянином?» — ехидно спрашивает король. На что Уильямс отвечает с одобрением присутствующего рядом капитана, что как бы высоко ни стоял тот, с кем они отложили свой поединок, он, Уильямс, должен выполнить клятву, и дать обещанную пощечину, коль скоро уцелел в бою и не был ранен. Затем там начинаются всякие рассуждения, не имеющие отношения к делу. Но, наконец, король показывает солдату пару к той перчатке, которую Уильямс носит на шапке, получив у костра от незнакомца. Генрих начинает упрекать солдата за дерзость, за то, что он нагрубил своему королю. «Дай мне свою перчатку, солдат. Смотри, вот пара к ней. Я тот, с кем ты обещал подраться?» «Ты нам порядком нагрубил, молодчик?» На сей раз он использует множественное число, чтобы напугать солдата, на что я обратила внимание, когда читала пьесу в последний раз, готовясь к занятиям. «Ты нам порядком нагрубил, молотчик. а капитан, стоявший рядом...» быстро меняет свою позицию и советует Генриху наказать Уильямса. «С разрешение вашего величества за это должна ответить его шея, если только существуют в мире военные законы». «Знаешь, я ничего такого не помню. Ту знаменитую сцену помню, а эту нет. Совершенно не помню», — сказал Томас, на сей раз по-испански, и своим обычным, то есть настоящим голосом словно вдруг снова стал самим собой, возможно, заинтересовавшись моим пересказом. И что сделал король? Велел его казнить? Это было бы совсем несправедливо. Это было бы злоупотреблением властью. Солдат ведь не знал, с кем на самом деле разговаривал той ночью. Он принял его за простого воина, за ровню, с кем можно как поспорить, так и подраться. Именно так и отвечает ему Уильямс. Ваше Величество были тогда не в истинном своем виде. Я принял вас за простого солдата. Темная ночь, ваша одежда и простое обхождение обманули меня. И потому все, что Ваше Величество потерпели от меня в таком виде, я прошу вас отнести на свой собственный счет, а не на мой. Ведь если бы вы и впрямь были тем, за кого я вас принял, на мне не было бы никакой вины. «И потому прошу, Ваше Величество, простить меня». «Я, конечно, цитирую по памяти», — добавила я, «но смысл его аргументов был именно такой». «А, по-моему, этот Уильямс и не должен был молить о прощении», — сказал Томас с излишней горячностью, какой обычно проявляют самые неискушенные читатели и зрители, то есть дети и подростки. Ясно ведь, что он не хотел его оскорбить». Если король выдает себя за кого-то другого, он перестает быть королем, пока разыгрывает этот фарс. И не имеет значения, что ему тогда сказали. Даже если слова были обидными и непочтительными, даже если они призывали к мятежу, их вроде как и не было. На них нельзя обращать внимание. Их надо просто стереть из памяти. Ну и как поступил Генрих? Казнил солдата или простил? Томасу не терпелось узнать, Как развязался этот узел? Воспользовался ли Генрих тем, что услышал обманным путем, поняв, что солдат его презирает? С чего и начался их спор, их ссора и обещание решить дело поединком? Или он снял с Уильямса всякую вину, какого бы мнения тот не придерживался и с кем бы не вступил в спор, не ведая, перед кем открывает душу? Я быстро посмотрела на мужа, то ли растерянно, то ли с нежностью и жалостью, а скорее с невольной иронией. Он продолжал неуклюже укачивать Элису, хотя она уже крепко спала и дышала ровно и спокойно. Я хотела было забрать у него дочку и отнести в кроватку, но решила не спешить. «По-моему, ты совершенно прав, как прав и Уильямс, и это для всех очевидно». Скажем так, накануне сражения король внедрился в ряды своих солдат, в ряды тех, кто верно ему служит, и готов умереть за него или за свою родину, что в ту эпоху было одно и то же и для армии равнозначно. Если даже сегодня, вопреки серьезнейшим переменам, случившимся в мире, многие политики в своей непомерной гордыне склонны верить, будто они — это и есть страна, и многим из них удается убедить в этом толпы сограждан. То вообрази, как обстояло дело в 1415 году. Солдаты задумывались о смысле войны, о том, правое дело защищают или нет. Но у них и в мыслях не было спастись бегством или нарушить приказы командиров. Однако именно потому, что король действовал по-шпионски, Он и не имел права потом воспользоваться услышанным, тем, что было ему сказано от чистого сердца и без опаски. Если он накажет солдата, то обманет доверие одного из своих подданных, который не подозревал, что может поплатиться головой за откровенные речи перед человеком, державшим себя по-свойски. А теперь солдат оказался в неравном с ним положении без малейшего шанса оправдаться. Так мы оцениваем эту ситуацию сейчас, правда? Но ведь же наверняка видели ее и во времена Шекспира, два века спустя после знаменитого сражения. Поведение Генриха кажется нам неправильным, нечестным. Король был всемогущим, его воля не оспаривалась, и поэтому, наверное, легко меняющий свое мнение капитан Советует ему без раздумий казнить солдата, лишить жизни, который не лишил его враг в только что оконченном бою и оконченном с победой. Капитан считает, какая разница, как узнал король про дерзкие речи Уильяма, какая разница, кому обещал солдат дать пощечину, ведь на самом деле он угрожал королю, а король остается королем, даже если прикинется нищим, как это бывает в сказках. Так рассуждает капитан. Во всяком случае, так ему велят рассуждать его убеждения и веры. Зовут капитана. Флюэлен. Я замолчала, поняв, что Томас насторожился, услышав слова, с которыми мне, пожалуй, не следовало торопиться. Слова внедрится и шпион, он явно принял на свой счет и наверняка теперь догадается, к чему я клоню и зачем вспомнила шекспировскую сцену. Он ведь только что сам заявил, за солдатом нет никакой вины, и король поступил бы несправедливо, наказав его. Последствия сказанного и сделанного, даже тяжесть этих последствий, зависит еще и от чистоты примененных для расследования методов, от того, честные они были или нет. Томас ничего не ответил. Во всяком случае, ответил не сразу, но его явно волновало, как решился их спор. Не заставляй меня идти отыскивать шекспировский текст Берта. Какой это акт и какая сцена? Не тени скажи, как поступил король. Я ведь сказал, что совершенно не помню, что там было потом, будто никогда и не читал пьесы. Думаю, король все таки велел повесить солдата. Или нет, отпустил по добру, по здорову, коль скоро бой они выиграли. Вряд ли стоит проявлять строгость по отношению к тем, кто за тебя сражался и добился нежданной победы, которой суждено войти в анналы истории. Я решила еще немного потянуть время, чтобы Томас расслабился и снова потерял бдительность. Я подошла и забрала у него девочку. «Дай-ка ее мне, ей будет удобнее в кроватке». Проверила, не проснулся ли тем временем Гильермо. Убедилась, что Элису не разбудило новое перемещение. Вернулась в гостиную, села, сделала глоток из своего стакана и, наконец, развеяла сомнения мужа. Нет, Генрих не послушался капитана Флюэллена. Он велел графу Эксетеру, своему дяде, наполнить кронами перчатку, которую сохранил Уильямс. «Бери ее, солдат», — говорит король. «Как знак отличия носи на шапке, пока я не потребую ее обратно». Это звучит немного странно, но я понимаю его фразу именно так. «Твой английский несравненно лучше моего. Может, и ты блеснешь своими знаниями, если потрудишься заглянуть в книгу». Я была уверена, что пробудила его любопытство и что он непременно туда заглянет, оставшись один. Ну а как на это отреагировал капитан? Ведь Генрих при свидетелях подорвал его авторитет. Он, как флюгер, снова поменял свое мнение, похвалил солдата за храбрость и добавил из своего кармана двенадцать пенсов, свысока пожелав тому служить Господу и в будущем держаться подальше от всяких ссор и раздоров. И тогда в жизни у него все сложится отлично. Но Уильямс отказывается. «Не надо бы на мне ваших денег». Выходит, этот солдат Уильямс оказался гордецом, как и следовало ожидать. Да, но Шекспир с присущим ему мастерством не оставляет за ним здесь последнего слова. Что было бы банально? Капитан настаивает, уверяет, что действует от чистого сердца и тем не менее не может удержаться от оскорбления. «Бери, не стесняйся, твои башмаки никуда не годятся». То есть смотрит на его обувь и с презрением говорит о ней. «Ну, ты сам понимаешь». О дальнейшем ничего не сказано, но легко предположить, что Уильямс в конце концов берет монетку. Милостыню от того, кто всего минуту назад хотел отправить его на казнь. Небось бы шмаки Уильямса и вправду имели жалкий вид. Томас взял меня за подбородок и посмотрел мне в глаза. Это длилось секунд 30 или даже шестьдесят, но ничего не сказал, глаза его улыбались. Надо полагать, ему понравился мой последний комментарий. Не знаю. Или он догадывался, что за ним последует, и что я на самом деле задумала потом его внимание вроде бы отвлекли высокие кроны деревьев на площади ориенты мы часто любовались на них вместе или по отдельности днем или ночью я гораздо чаще поскольку почти всегда оставалась в мадриде а он нет он уезжал в далекие края не ведая когда вернется и вернется ли вообще вдруг он задумался на улицах, с которыми простился, покинув плоть на дальнем берегу. Он, кажется, меня благословил и скрылся с объявлением отбоя и прошептал, словно был один. «Башмаки!» Ты только вообрази себе, какими были башмаки в 1415 году, а ведь армия дошла до Франции, хороший путь проделала. Не пойму, как они выдерживали такие походы, да еще с приличной поклажей. И так было на протяжении многих веков. А ведь кое-кто жалуется на нынешние тяжелые условия. С ума сойти можно. Он никогда не жаловался. Что правда, то правда. Хотя это ему наверняка еще и запрещалось, потому что вздумай он пожаловаться, Выскочили бы какие-нибудь факты, детали, и, вне всякого сомнения, он принадлежал к военному ведомству. Их подразделение называлось Military Intelligence, но оно никогда не участвовало в открытых сражениях, как шесть или почти шесть веков назад Уильямсы, капитан Флюэллен. Я пыталась угадать, какое звание носит теперь Томас ведь за эти годы его, скорее всего, не раз повышали, и он уж точно стал офицером. С тех пор, как муж рассказал мне то, что ему было позволено рассказать, прошло несколько лет, и меньше бросались в глаза его молчаливые жалобы и затаённая тоска. Хотя, должна повторить, он и прежде никогда не жаловался вслух. Человек ко всему привыкает. Да, как гласит банальная мудрость, но, как и во всякой банальности, в ней заключена великая истина. Он, видимо, смирился со своими обязанностями. А может, кто знает, порой выполнял их и не без рвения. Если человек выбирает для себя некую стезю, пусть не без колебаний или скрипя сердце, легко допустить, что рано или поздно, он сочтет свой выбор правильным. Мало того, поверит, что он не только не способен сойти с этого пути, но и не желает сходить. А если его отстранят от должности или спишут на пенсию, ему будет не хватать воздуху. Если мне выпала такая судьба, я должен прожить жизнь в уверенности, что непременно приношу пользу и что иной она быть не должна. За прошедшие годы, 5-6 или больше, сколько бы их ни было. Томас, похоже, стал убежденным сторонником своего дела и преданно ему служил. Если, конечно, оно чем-то не привлекало его с самого начала. Я ведь так и не поняла, почему он выбрал жизнь, обрекавшую на смену масок и вечные тайны. Жизнь, как минимум, неприютную, если не унизительную. А меня унижало то, что он так живет. А еще необычность этой жизни и ее, мягко говоря, сомнительность с моральной точки зрения, предательство как норма поведения, руководство к действию и метод? Тебе ведь не нравится, что Генрих выдал себя за другого человека, желая обманным путем что-то выведать, сказала я. Вернее, ты бы осудил его, если бы он потом наказал простодушного солдата. А как совместить это с тем, «Чем занимаешься ты сам, Томас? Как оправдать?» Он вскочил и быстро, в сильном гневе, шагнул к балкону, словно ему было тошно находиться рядом со мной, прикасаться ко мне после моих слов. Он открыл балконную дверь, вышел, закурил и дважды затянулся, прежде чем ответить. «Ты опять позволяешь себе недопустимые...» И ничем не оправданное сравнение, Берта. Плохо, что король, как ты выразилась, внедрился в ряды своих солдат. Плохо именно потому, что это были его люди, его солдаты. Нельзя терять доверие к тем, кто готов отдать за тебя жизнь. Кто тебе верен. Нельзя подстраивать им ловушки. Король в душе и сам это знает. Вот почему он не наказал Уильямса за дерзкие речи. Еще бы ему не знать. Ведь в той же пьесе он произносит перед боем свою знаменитую речь. Разве не там Генрих говорит солдатам, которые в численности уступают врагу? Чем меньше нас, тем больше будет славы. Сохранится память и о нас. О нас, о горсточке счастливцев, братьев. «Да», — быстро ответила я. «В Криспианов день». 25 октября 1415 года в День святых Криспина и Криспиана, во время Столетней войны состоялось сражение при Азенкуре между английской и французской армиями. Король у Шекспира говорит: И Криспиана в день забыт не будет, отныне до скончания веков. И добавляет тот, кто сегодня кровь со мной прольет, мне станет братом. А сколько человек наверняка считали братом тебя, чтобы вечером или на утро или через месяц обнаружить, что рядом был Иуда? С их точки зрения, конечно. Его голос еще больше изменился. Но теперь в нем звучал не столько гнев, сколько отчаяние. Отчаяние человека, которого не понимают и который вынужден объяснять более чем очевидные вещи какое все это имеет отношение к моей службе, о которой ты, повторяю, не имеешь ни малейшего понятия. Ты что-то себе воображаешь, строишь какие-то догадки. Я и вправду точно ничего не знаю. Мы ведь твердо соблюдали наш договор. И мне не остается ничего другого, как строить догадки. Или ты хочешь, чтобы я отгоняла от себя вообще любые вопросы? чтобы не думала, где ты, чем занимаешься, каким опасностям подвергаешься, кому и какие беды приносишь. И мне не нравятся. Совсем не нравятся эти мои догадки. Но раз сам ты ничего мне не рассказываешь, я цепляюсь за домыслы. И поверь, выбор тут невелик. Что пришло в голову, то и пришло. То же самое можно сказать про любые мои страхи и тревоги. И про ревность. «Ведь я ревную, хоть и знаю, да, знаю, что в теории для ревности нет повода, поскольку тебе приходится играть разные роли». На самом деле я не нашла, что еще сказать, поэтому не закончила фразу. «Мои фантазии, они такие, какие есть, и ничего тут не попишешь. Дай мне зацепку, помоги избавиться от них, и у меня, возможно, что-нибудь получится» но ведь я уже много лет живу в полном неведении, в одиночестве и пустоте. «Если предположить, что я куда-то внедряюсь, как ты выражаешься», — ответил Томас с рассчитанной неспешностью, желая проявить уступчивость, но и почти наставительным тоном. «Если предположить, что я куда-то внедряюсь, как это описывается в романах», то сей факт не имеет никакого отношения к тому, как я оцениваю спор короля Генриха с Уильямсом. Одно дело внедряться в ряды врагов, и совсем другое — в ряды своих братьев, своих подданных. Никто же не станет упрекать солдата за то, что он в бою убивает противника, который, в свою очередь, пытается убить его самого, убить любым способом. Нет, тут нет ничего общего. Шпион, то есть внедренный человек, завязывает отношения с врагом, втирается к нему в доверие, прикидывается другом, а потом, если удаётся, наносит удар в спину. Любой солдат ведёт себя совсем иначе. Он не скрывает своей цели. Он ничего не выпытывает, никого не соблазняет, не предает. В нём нет коварства. Томас рассмеялся. Но сарказм в его смехе прозвучал как форма защиты. И смех получился слегка искусственным. «Я никак не могу понять, Берта, против чего ты выступаешь? Против шпионажа? И что тебе в нем так уж не нравится? Не нравятся попытки разведать планы тех, кто намерен нам навредить или нас уничтожить? Не нравится, что срываются тщательно подготовленные теракты и убийства? что мы не позволяем совершить их. Это часть защитных мер, чтобы защитить кого и что? Королевство? Наверное, он уже не помнил, что именно так сформулировал свою позицию какое-то время назад, рассуждая про королевства, которые никогда не нападают сами, а всегда только защищаются. «Да, это защита». Он осекся поскольку боялся впасть в излишний пафос. Абсолютно то же самое, что сражение в открытом поле. Или морской бой, или бомбежки, которых никто не ждал и не предвидел. Ты думаешь, там дело обходится без обманов и хитрых уловок? Есть вещь под названием «стратегия» и другая под названием «тактика». И в обеих главную роль играют фактор неожиданности и внезапности разные ловушки, диверсионные вылазки, маскировка, обманные маневры, строгая секретность и столь же ненавистное тебе коварство. Сейчас мало кто использует это слово. Может уже успели и позабыть, что оно значит. Как ты считаешь, зачем нужны подводные лодки, Господи боже мой, Их ведь никто не видит, правда. Зачем-то они нужны тебе не кажется. Так оно и есть, И так было с начала времен, даже в бою при фермопилах. Имелся некто внедренный или шпион, называй как хочешь. А Троянская война, как была одержана победа, чем был знаменитый конь, если не хитрой ловушкой, отравленным подарком, чистым обманом. И вина лежала не на тех, кто оставил его у стен Трои, а на тех, кто втащил коня в город. Вина лежит на тех, кто повелся на обман, а не на тех, кто обманывает в силу обстоятельств, то есть вынужден обманывать. Оба лагеря это отлично знают, и ни тот, ни другой никогда не станет пренебрегать подобными средствами. Во время войны нужно быть коварным, иначе не стоит в войну и впутываться. Я вдруг почувствовала себя наивной дурочкой. Он был, конечно же, прав но мне все равно это не нравилось. Его работа по-прежнему казалась мне подлой. Во всяком случае, так я о себе ее представляла. Более подлой, чем война. Нет, это совсем не то же самое. Экипаж подлодки не устанавливает личных отношений. Я сделала нажим на двух последних словах. С экипажем корабля, который она топит. Они не беседуют, не видят их лиц не имеют среди них товарищей или братьев. Может во время обычной войны это имеет свое оправдание, не знаю. Но ведь потом оказывается, что нет, не имеет. То есть имеет отнюдь не все на взгляд тех, кто пришел потом, кто не страдал и даже извлек для себя выгоду из победы, достигнутой не невесть каким путем. К тому же сейчас нет ни морских сражений. Ни боев на открытой местности, ни бомбежек. Англия, по крайней мере, в них не участвует. А ты рассуждаешь так, будто Вторая мировая война все еще идет полным ходом. Но она закончилась почти 40 лет назад. Ты же сам сказал Услышанные переодетым королем непочтительные речи его солдат, не знавших, что это и есть король, ты меня понимаешь не заслуживали наказания, какими бы оскорбительными они ни были. «И я от своих слов не отказываюсь», — ответил Томас, хотя мне показалось, что он успел пожалеть о столь однозначно высказанном мнении. Эти несчастные солдаты, застигнутые врасплох, со страхом ожидавшие грядущего сражения, ничего общего не имеют с теми людьми, которыми занимается разведка. Сегодняшняя разведка. Да, открытые, объявленной войны сейчас не ведется, но у нас есть враги. Лютые враги. Кроме того, война, она ведется всегда. Другое дело, что люди не видят ее, не имеют о ней никакого понятия. И так им живется спокойнее. А мы заботимся как раз о том, чтобы они ее не замечали. Ты не представляешь, сколько благих дел мы совершаем. Он погасил сигарету и тотчас закурил новую. Томас уже не курил прежнюю марку, Маркович. Ее, кажется, перестали выпускать. Глядя на улицу, он добавил. «Поверь, эти типы — настоящие ублюдки». Такое грубое слово в его устах меня удивило. Томас нечасто употреблял подобные. И в этом вдруг прозвучала его личная субъективная оценка. В конце концов, он их знал, близко с ними общался, хотя порой по настроению мог прикрываться абсурдными теориями, словно еще верил в возможную неоднозначность своей работы. Но ведь то же самое и они думают про вас, про тебя. То же самое думали социалы про тех, кого задерживали, пытали и выкидывали в окна. Ублюдки. Ты опять ошибаешься. Я никогда не грозился поджечь ребенка на глазах у матери. Могу поклясться. Всегда есть граница, которую нельзя переступать. Всегда есть пределы дозволенного. Каждый раз при воспоминании о той чудовищной паре меня охватывала дрожь. К счастью, они больше не появлялись после звонка Мэри Кейт, якобы из Рима. После нашего с ней разговора я никогда не снимала трубки, Без легкого страха и, затаив дыхание, ждала, пока звонивший заговорит. «А ты выяснил, кто они такие? Они действительно были членами Ира?» «Не знаю, может, и были. И никогда не знал. Так оно лучше. Некто скорее забудет про тебя, если и ты сам тоже о нем забудешь и не станешь напоминать о себе. Поверь, они навсегда выбросили нас из головы». Он не в первый раз говорил о них с такой уверенностью. Когда-то давно я от него услышала. Ничего подобного повториться просто не может. И только теперь мне пришло в голову. А ведь нельзя исключить, что их убили. Мигеля и Мэри Кейт. Не исключено, что личности этой пары с точностью установили, их отыскали и убрали с дороги. Не сам Томас хотелось бы верить хотя во время своих долгих отлучек он запросто мог побывать и в Риме. А кто-то из этих «мы», какой-нибудь коллега, вместе с которым он предотвращал несчастье. На самом деле было необъяснимо, почему супруги Руис Кинделан снова не дали о себе знать, как было обещано в конце нашего разговора. А я помнила его, словно он состоялся три дня назад. Когда вернется Томас, «Не забудь с ним побеседовать», — инструктировала меня Мэри Кейт вроде бы беспечным, но непреклонным тоном. То, что мы находимся далеко, не значит, что дело закончено, и решить его надо ко всеобщему удовлетворению. А потом у нее хватило наглости передать поцелуи малышу, словно она старалась не дать мне забыть про этот эпизод. А так как я не верила, чтобы Томас и его шефы Сразу до смерти перепугались и отменили все свои операции в Северной Ирландии, если она действительно входила в сферу их интересов. У меня мелькнула мысль, что Мигель и Мэри Кейт выбыли из игры только потому, что были уже мертвы. Пришлось прибегнуть к настоящему убийству, как и в былые времена. Вот почему Томас был уверен, что они забыли про нас навсегда. Но удивило меня, должна признаться, отнюдь с ней эта мысль, раньше не приходившая мне в голову, а моя собственная реакция на нее. Я вдруг поняла, что совершенно спокойно отношусь к тому, что проклятую парочку самым решительным образом ликвидировали. Они втерлись ко мне в доверие, обманули и угрожали жизни беззащитного ребенка. Такое любую мать сделает безжалостной. И даже если в этом участвовал сам Томас, такой поступок не вызвал бы у меня ни ужаса, ни отвращения, как если бы я узнала, что он способен хладнокровно убить любого другого человека, допустим, незнакомого ему негодяя и врага. А вот если речь шла о кинделанах, это было, пожалуй, приемлемо, справедливо, а может, и похвально. Они вполне того заслуживали, ведь и вправду есть границы, которые нельзя переступать. Кроме того, любой поступок — шаг к плахе и огню, и уже одним тем, что живем в нашем мире, мы рискуем ступить именно на такой путь. И с этим не поспоришь а сколько шагов успели сделать Мигель и Мэри Кейт, или как их там звали на самом деле, за свою преступную жизнь. И тут я подумала. Наверное, Томас заразил меня своим взглядом на вещи, как его самого заразил кто-то еще. Иногда достаточно просто слушать другого, чтобы подцепить заразу. Но мне не хотелось признаваться ему в подобных мыслях. «Во всяком случае, пока. Я все еще думала про короля Генриха. Скажи, а что должен был бы сделать король, если бы от этих солдат узнал о заговоре? Если бы понял, что его замыслили убить еще до рассвета и таким образом избежать сражения, в котором солдаты лишились бы голов или ног или рук? В таком случае ему тоже не подобало бы наказывать виновных». То есть он должен был бы пропустить мимо ушей услышанные и забыть о нем. Как ему следовало бы поступить? Ответь: позволить убить себя без сопротивления в своем шатре, заснуть, чтобы никогда не проснуться, покорно ждать появления вооруженных кинжалами солдат. Томас улыбнулся. На сей раз гораздо веселее, словно мои рассуждения позабавили его или ободрили. Кажется, ему было хорошо со мной, как и с самого начала, и никуда это не ушло. Нам было хорошо вместе, несмотря на туманы и дымные завесы, вечно нас окружающие. Несмотря на то, что взгляду моему было доступно так мало, да несмотря ни на что, словно я смотрела на его жизнь только одним глазом, а на другой ослепла, Иногда я терпела с трудом, но все равно терпела. И продолжала любить его, хотя не всегда безупречно, коль скоро к любви примешивались и разные другие чувства. Впрочем, как оно бывает и у всех. Нет, как оно бывает у тех, кто любит по-настоящему. Я предпочла бы скорее отказаться от некой части Томаса, чем потерять его совсем чем остаться лишь с воспоминанием о нем. Нет, это бы полностью изменило ситуацию. Если бы дело обстояло так, Уильямс и два других уже были бы не его людьми, а стали бы ему врагами. И если бы в ту ночь король заподозрил, что плетется заговор с целью убить его и тем самым избежать сражения, он бы имел полное право, тайком скрыв лицо, разведать планы солдат, офицеров и знати, чьи угодно планы. Они считались бы подлецами и не заслуживали бы особых церемоний. И капитан Флюгер был бы прав, напоминая о законах военного времени и требуя казни. Лишить предателей жизни было бы разумно и правильно, пока они не причинили вред королевству. Я не могла не вспомнить социалов Франка. Все можно оправдать, встав на ту или иную точку зрения. А у каждого она своя. И не так трудно убедить себя в собственной правоте. Но я на этом не остановилась. Наоборот, мне захотелось поскорее выплеснуть наружу недавнюю догадку. «Именно так вы поступили с кинделанами? Казнили? Поэтому ты твердо уверен, что они больше никогда не появятся?» и я добавила небрежным тоном, чтобы показать, что не очень его осуждаю. Если их нет в живых, моим детям ничего не угрожает, а это самое главное, особенно если дети маленькие. Они забудут не только про нашу семью. Они забудут обо всем на свете, если вы с ними окончательно расправились. Забудут любые лица, любые имена. Мои вопросы застали его врасплох. Прошло много времени, и я никогда ни о чем подобном не спрашивала. Или он только изобразил оторопь. А потом ответил, хотя в честность его ответа я не очень поверила. «Что ты выдумываешь, Берта? Нет, конечно, мы ничего такого не делаем. Какие глупости! Ты за кого нас принимаешь? За КГБ, Штази, Массад, Чилийскую, Дина? За Джеймсов, Бондов, за ЦРУ?» В голове у меня молнией сверкнуло возражение. Если все эти секретные службы казнили своих врагов без суда и следствия, то почему бы и коллегам Томаса не поступать точно так же? Или хуже того, за мафию? Я ведь объяснил тебе, что к счастью, ничего про эту парочку не знаю. Он замолчал, погладил место, где когда-то был шрам, потом добавил: "И кроме того, Зачем ты задаешь мне вопросы, которых задавать не должна и на которые я не могу ответить?